А вторая. Не бойся, произнес он, приступая порог комнаты, но не пересекая солнечную полосу. Не бойся, пожалуйста. За окном шумела сирень. Тоненьким тиф-тиф переговаривались синечки. В просвете штор виднелось голубое небо с золотистым следом пролетевшего самолета. Не бойся! снова повторил он тихо, почти шепотом. «Ты же всё равно хотела умереть, верно?» Сжавшаяся в углу девушка вскинула на него серые до прозрачности глаза, отдёрнула рукава лонгслива в попытке прикрыть изрезанные от запястья до локтя руки. Но верёвки не дали ей этого сделать. «Я помогу тебе, освобожу». Он приблизился ещё на шаг, чувствуя, как в животе расползается сладкий жар. Предвкушение, смешанного с волнением. Солнце мерцало в розовых волосах, из-под сбившегося на бок ворота выглядывали ключицы тонкие, хрупкие, почти такие же, какие были у нее, у той, с кем его не смогла разлучить сама смерть. А может, ты позволишь мне освободить тебя? Неожиданно произнесла девушка. Теперь взгляд её удивительных глаз был устремлён на него. Нет. Она смотрела за него. Будто бы и правды видела. Он отшатнулся. Указательница? Видящая? Но среди её вещей он не нашёл ни ксивы, ни значка. Лишь телефон да ключи. Может, в парке остались и рюкзак или сумка? Надо бы проверить. Но есть ли время? Солнце сядет совсем скоро, и когда погаснут его последние краски, всё случится. От этой мысли по спине побежали мурашки, и он не смог сдержать улыбки. Нет, он никуда не пойдёт, не пропустит первый вдох любимой, её первый взгляд и первое касание прохладных пальцев. Сумка, если она существует, никуда не убежит. А если и убежит? Что ж, ему же лучше. Ноябрь. Едва за спиной закрылась дверь, Женя прижалась к ней и сползла на пол, не снимая обуви, не расстёгивая куртки. Она подтянула колени к груди, уткнулась в них лбом и заплакала. Сначала тихо, почти беззвучно. Но чем горячее становились слёзы, тем сильнее рвался из груди вой. Он сжигал лёгкие, раздирал их в клочья, и его не получалось выкричать. Чем громче она рыдала, тем мощнее становилась боль. Когда же она уйдёт? Когда? Когда? Когда? Женя со всего маху ударила сжатыми кулаками по полу и застонала. Боль физическая прокатилась от кистей к плечам отдалась в позвоночнике, но она, пожалуй, была приятна. Она приглушала тот чудовищный, разрывающий, невыносимый жар в груди, делала его чуточку терпимее. И Женя снова размахнулась и ударила. И снова, и снова била, пока ладони не онемели. Тогда она откинулась на спину и вытерла опухшее от слёз лицо. В голове, наконец, воцарилась звенящая пустота, в которой не было навязчивых мыслей. Она же на поясе, о меге, когда поверженная душа рассыпается серым пеплом, о грише. Он был в каждом ее вдохе и выдохе, в каждом биении сердца, не покидал ни во сне, ни наяву. Иногда же не казалось, что она видит его мельком в толпе а потом оказывалось, что это кто-то другой, просто чем-то похож. Такие же слегка волнистые чёрные волосы или синие глаза или острые скулы. Иногда достаточно было роста и одежды. Это сводило с ума, но Женя пыталась жить дальше, ходила на пары, готовила домашние задания, посещала занятия указателей. Каждая из этих активностей требовала тонны усилий, а все вместе они приводили к тому, что, приходя домой, Женя падала на кровать и не могла пошевелиться. Только плакать. Но она вставала, вновь делала всё, что нужно — семинары, лабораторные, раз в неделю звонила родителям. Только с Виком встречаться отказывалась, хоть он и пытался вытащить её куда-нибудь погулять или поесть. Мало ему было универа и интерната. Наверное, мало. Женя потерла глаза, чувствуя, что веки стали размером с вареники, и прикрыла их. Первые недели после того, что случилось в Майском, она даже смотреть на Виктора не могла. От его голоса её начинало трясти, как в припадке. И всё это время, как назло, их вместе таскали то в ФСУ, то на дачу показаний в Следственный комитет. Не было ни дня, когда бы они не пересекались. «Может, это в итоге и помогло?» Она перестала думать о веке как о причине её проблем, как о причине гибели Грии. Женя сжала челюсти, судорожно выдохнула сквозь зубы. Боль вернулась, ударила раскалённым тараном прямо под дых, заставила скрючиться. «Надо просто переждать». Женя часто повторяла про себя эти слова, почти ставшие мантрой. Надо просто переждать. И как же хорошо, что дома в пустой тёмной квартире не нужно держать лицо. Можно рыдать, можно бить пол и стены, можно корчиться, задыхаясь, и кричать, и скулить, и выть, и молчать, размазывая слёзы по лицу в тщетные попытки их стереть. Жене казалось, что она видит себя со стороны, маленькую, сжавшуюся на половике, похожую на побитую собаку и одновременно стоящую на ногах, равнодушно наблюдающую за этим никчёмным существом, ожидающую, когда приступ закончится и можно будет вернуться в тело. Наверное, у этого состояния есть какое-то название. Если есть, то Гри... Ша. Наверняка его знал. Он знал множество интересных слов и фактов. Вот, например, слово «мурмурация». Впервые Женя услышала его именно от Гриши. Они сидели на крыше, свесив ноги за край, наблюдая за головокружительным закатом. Он расплескался над городом, золотой и багряный, алый и нежно-розовый, превратил дома в силуэты, начерченные угольком. Заворажил. Женя смотрела в небо, не отрываясь, и ей казалось, что есть только она, закат и Гриша, ладонь которого лежала совсем рядом с ее ладонью, так близко, что она чувствовала потусторонний холодок. Запахи смазались, горячий битум, пыль, аромат жареной картошки, все, чем пахнет человеческое жилье, едва ощущалось. Звуки тоже почти исчезли. Пропал гул дорог, шум тополей во дворе. Их макушки остались на три этажа ниже, стихли крики детей на детской площадке. Чувство острого, почти болезненного, но восхитительно сладкого единения с миром, заставляло сердце биться чаще. И тут над дальними крышами поднялась огромная стая птиц. Она походила на ту тучу, на чёрный рой из тысячи точек и двигалась. Потрясающе! Стая сжималась в плотный клубок, а потом распадалась на полупрозрачные клочки. Поворачивала и взвихрялась, кружилась, таяла, но не теряла контуры. Женя обернулась к Грише и поймала его улыбку, теплую. Смущенно нежную. «Это называется мурмурация», — негромко произнёс он, и в его синих глазах отразился тот же восторг, что испытывала Женя. Лето перед девятым классом промелькнуло и почти не запомнилось. Но тот августовский вечер на крыше врезался в память так, словно был вчера. Женя уперлась руками в пол, Медленно поднялась, стянула обувь и куртку. Пошатываясь, пошла в ванную. Умыться, привести себя в порядок. А потом сделать конспект к семинару. Не думать о боли. И на Же. Выйдя на улицу, Женя сощурилась. Яркий свет и искрящийся снег больно ударили по воспалённым глазам, привыкшим к сумраку квартиры. Женя уже давно не впускала в дом солнце, не расшторивала окна, уходила до того, как оно встанет и возвращалась после захода. Но сегодняшний день стал исключением. Она проспала первую пару и теперь шла посреди зимней сказки. За ночь намело едва ли не по колено, снег задорно похрустывал под подошвами ботинок, пушистыми шапками украшал кусты, превращал деревья в подобие серебряных кораллов, и люди, что вместе с Женей спешили к метро, не могли сдержать улыбок. Дыхание слетало с губ невесомыми облачками пара, щеки румянились от мороза, такая погода могла бы напоминать о новогодних чудесах, но вместо радости Женя чувствовал лишь глухую, скребущуюся под рёбрами тоску. Гриша любил зиму, Ещё бы. Его кожа не покрывалась мурашками от холода. Лицо не горело от хлёстких порывов ледяного ветра. Ему не приходилось таскать на себе тяжёлую одежду, в которой тело становилось неповоротливым и неуклюжим. А шапки, колючие шерстяные шарфы, носки, из-за которых обувь начинала сжать. Грише были неведомы все эти мучения, но ради него Женя могла вытерпеть всё, что угодно. Ради того, чтобы лежать вместе в сугробе и смотреть в такую далёкую и одновременно близкую чашу неба, полную звёзд. Ради того, чтобы рассматривать вместе снежинки, наблюдая, как от тёплого дыхания они превращаются в прозрачные капельки. А потом снова замерзают. Ради того, чтобы просто быть рядом. А ради чего она терпит сейчас? Всю эту мучительную, давящую, доводящую до иступления — «Привет!» — голос Виктора заставил Женю вскинуть голову. Она и не заметила, как подошла к метро. И если бы не оклик Вика, то, наверное, не заметила бы и того, как оказалась в универе. Такое уже бывало, и в первый раз даже напугало, будто бы из памяти украли час, а то и два. Затем стало плевать. Эмоции пропадали. Удивление, радость, азарт, любопытство, восторг. Они таяли, как снег вот теперь, превращались в серую, перемешанную с грязью массу из злости, вины и разочарования. А потом стали отмирать и они. Остались только горе, раскаяние и боль, всеобъемлющая, испеляющая, разрывающее и отступающая только перед лицом боли физической. Или смерти. Привет! Женя попыталась улыбнуться, но, судя по взгляду Вика, у неё не вышло. Он смотрел внимательно, с сочувствием. И Женя вспомнила, как в кафе почти призналась ему в том, что испытывала каждый день с момента, как она убы. Как Гриша ушёл. «Я думал, тебе к первой». Вместе с толпой они прошли в вестибюль. «Я проспала». Женя подождала, пока женщина впереди минует турникет, и приложила свой проездной. Вик воспользовался соседним и остановился. «А какая была?» «Физра». Они друг за другом шагнули на ленту эскалатора, Виктор впереди, а Женя за ним, из-за чего она почти сравнялась с ним ростом. И его растрепанная рыжая макушка оказалась прямо перед её лицом. Носа коснулся тонкий лимонный аромат, в котором словно искорки вспыхивали сахарно-мандариновые нотки. Женя вдохнула поглубже, а потом поняла, что это запах вика. Тебе жарко? Щеки красные. Он повернулся и теперь ехал спиной вперед. А за физру не переживай. Ее легко отработать. Если не больше трех пропусков за семестр, то и так закроют. И не собиралась? Негромко ответила Женя. Виктор скептически изломил бровь, но она не стала продолжать, отвернулась, стараясь не смотреть на него. Щеки горели, а в голове в бешеной пляске кружились обрывки мыслей и воспоминаний. Первая встреча с Виком и пыльный подвал, где она нашла Гришу, касание ледяных пальцев и тёплая ладонь на волосах. В южный взгляд синих глаз — и встревоженный голубых. Жене стало тяжело дышать. Сердце забилось быстрее. «Извини, я...» — выдавила она, чувствуя, как лимонно-мандариновая сладость сдавливает горло и вытесняет воздух из лёгких. «Я лучше одна поеду». Женя вильнула в сторону и побежала вниз. Едва не перепрыгивая ступеньки, рискуя упасть. Кто-то закричал ей вслед ругательства. Наверное, задела сумкой, но остановилась она, только влетев в вагон, двери которого закрылись секундой позже. Женя добрала до конца вагона, села на последнее кресло и сжалась, закрыв лицо руками, пытаясь отдышаться. Что на неё нашло? Почему она такая дура? Словно зазвенело в голове голосом Виктора, и шум метро, грохот колёс. Поскрипывание металла, свист рассекаемого воздуха сменился воем душ и криками умирающих людей. Руки задрожали. Едва замедлившийся пульс вновь зачастил. Забил в ушах набатом. И Женя всхлипнула, зажмурилась ещё сильнее, стараясь сдержать слёзы. Состав набрал скорость, и возникло странное ощущение. Навстречу будто бы двигалось пушистое мягкое облачко. Небольшое вначале, оно стремительно разрасталось. «Осторожно, двери закрываются, следующая станция...» Голос диктора отдалился. Зазвучал будто сквозь вату. Она окутала тело, защекотала лицо, и Женя открыла глаза. Перед ней стояла девочка лет, может быть, шести или семи. Розовый пуховичок оказался изорван. За когда-то белым, а теперь измазанным кровью и мазутым синтепоном виднелись осколки раздробленных ребер. Девочка смотрела на Женю, не отрываясь, и по ее бледным щекам бежали слезы. Пожалуйста, произнесла она, помогите. Вы же видите меня, правда? «Помогите!» У Жени задрожали губы. Позавчера души здесь не было, а вчера занятия шли в другом корпусе, значит... «Помогите, пожалуйста!» — повторила девочка. «Я не могу найти маму!» Женя огляделась. Не сказать, что вагон был совсем пуст. У ближайших дверей стоял пожилой мужчина с кожаным портфелем, а в середине трое студентов что-то весело обсуждали. А в другом конце сидела молодая женщина, покачивая головой в такт музыки в наушниках, но и ждать, пока он опустеет Женя не могла. Она попыталась ободряюще улыбнуться девочке, но дрожащие губы не слушались. Дружелюбный мягкий тон тоже не удался. — Дай мне руку, милая. Не голос, а скрип. — Вы отведёте меня к маме? — Да, — соврала Женя. Её пальцы свело от холода. Девочка неуверенно протянула ей ладошку. «Как тебя зовут?» «Танюша». «Закрой глазки и представь маму Танюша». Дождавшись, пока малышка проследует указаниям и, не выпуская её руки, Женя дотянулась до пристёгнутых поясу под курткой ножен и достала клинок. Теперь он всегда был с ней, как разрешение на использование. Боевое оружие с двусторонней заточкой простым людям носить не разрешалось. Ножи им выдали через неделю после поступления в интернат. И ей, и Виктору. Но Вик свое все время забывал, даже на занятия иногда приходил без него. За что регулярно получал нагоняй от инструкторов Единиса. Хотя не все указатели пользовались ножами, обучали именно на них. За тысячелетие существования указателей... Лучше ничего не придумали. Женя опустила глаза на свою руку, сжимающую окровавленную ладошку девочки, медленно выдохнула, а потом резким и быстрым движением перерезала ей горло. Душа не успела ничего понять, просто рассыпалась тусклыми искрами, оставив после себя медленно исчезающую сонемевших от холода пальцев кровь. Пожилой мужчина шарахнулся в сторону, Весёлая трескотня студентов стихла, лишь молодая женщина в конце вагона продолжала наслаждаться музыкой, не обращая внимания ни на что вокруг. Женя убрала оружие в ножны, достала из кармана ксиву и показала её людям. "Здесь что, был монстр?" неуверенно уточнил один из студентов. "Больной, что ли?" грубо рыкнул на него второй, наверняка пытаясь скрыть за агрессией страх. «Монстра бы и мы увидели! Наверное, призрак!» «Всё в порядке», — сказала Женя, но ей вряд ли поверили. И мужчины, и студенты выскочили на платформу, едва состав остановился. Даже двери не успели полностью открыться. Указателю необходимо касаться души, чтобы от неё избавиться. Женя убрала руки в карманы и прикрыла глаза. Когда-то её прикосновения несли утешение, Помогали. А теперь... Бедная девочка Таня, погибшая под колёсами поезда, всего лишь хотела вернуться к маме. Не её вина, что она не могла этого сделать. Вряд ли она даже была опасна. Но Женя убила её второй раз. Указала путь. Каждый ФСУ сам решал, уничтожать ли фантома или призрака. Обязательной ликвидации требовали только переродившиеся души, и большинство обращали внимание только на них, делая исключение лишь для тех, кто просил о помощи. Женя поступила, как её учили. Девочка хотела избавления, Женя ей его дала. Но пустота в душе стала только шире. «Это не проклятие, Жень, это благословение, дар». Так говорил Гриша, и она ему верила, но теперь Гриши не было. Благословенный дар убил его. Женя закусила губу, зажмурилась, приказала себе дышать. Рыдать в метро ей совершенно не хотелось. Петр оказался прав. Физрук выслушал сбивчивые Женины объяснения, покивал, а потом со смехом отправил ее в освоясь сказав, чтобы не переживала. Жене очень бы хотелось последовать его совету перестать переживать. Но она не могла. Она и пришла к нему только потому, что так надо объяснить, предупредить, извиниться, исправиться. Всю жизнь она была хорошей девочкой, но теперь тревога за оценки, страх разочаровать мать несчастной тройкой за экзамен, мысли о том, что нужно построить себе хорошую студенческую репутацию. Всё, что волновало её раньше, умерло. «Вы очень дисциплинированы, Евгения», как-то подметил один из педагогов. «Это очень хорошее качество. Теперь она дисциплине, не то впитанной, не то вбитой в детстве она и жила. Женя зашла в уборную, уперлась руками в края раковины. Воспоминания о матери потянули за собой воспоминания о детстве и Грише, а они раздули боль из тлеющих углей до костра, который вновь грозил превратиться в пожар. Нужно было справиться с собой, унять тревогу и, если и заплакать, то не позволить слезам, превратиться в истерику. Женя глубоко вдохнула. На пару секунд задержала дыхание, выдохнула и снова вдохнула. Задержала дыхание, выдохнула, повторила. Раковина белела перед глазами, расчерченная ниточками трещин. В основании крана въелась ржавчина, но сам он блестел. Видимо, недавно начищенной на левой его ручке отсутствовала заглушка а на правой сохранилась — красная. От окна тянуло прохладой. Края раковины были гладкими и скользкими. Больно врезались в ладони. Из-за двери доносился приглушённый шум, разговоры, смех, шаги сотен ног. В одной из кабинок протекал бачок, и Женя слышала, как капли одна за другой разбиваются о кафельный пол. Постукивала стену раскрытая форточка. Пахло чуть-чуть хлоркой и сильно сигаретным дымом. Он царапал горло и горчил на языке. Тревога откатилась, словно волна, а на её место пришло лёгкое раздражение. Вонь курива Женя терпеть не могла, как и тех, кто вместо того, чтобы выйти во двор, дымил прямо в помещении. Она подняла голову, осмотрелась, и заметила сидящую на подоконнике девушку. «Там была», — кивнула студентка на ближайшую к окну кабинку. «Хотела выйти, но тебя так перекосило, что решила подождать. Вдруг помощь понадобится». Женя промолчала, брезгливо сморщив нос, хотя на языке так вертели слова осуждения. «Будешь?» Незнакомка достала из сумочки пачку сигарет и зажигалку. Нет? а мне кажется, тебе не помешает. Она спрыгнула с подоконника, каблуки выбили из пола сдвоенный стук, подошла поближе и положила рядом с мылом сигареты и зажигалку. Возьмёшь, если захочешь. Женя дождалась, пока она выйдет из комнаты, а потом подняла белую коробочку с жутким изображением лёгких курильщика, покрутила и кинула в урну с трудом удержавшись от внезапного желания поджечь эту гадость. Перед внутренним взором вновь закружились воспоминания. Школьный двор, пыльный и солнечный. Две девятиклассницы у крыльца, суетливо передающие друг другу тонкую сигарету. Высокое, почти июньское небо и Гриша. Он стоял, скрестив на груди руки, его рот, Брезгливо кривился, а в глазах горел опасный огонек. Женя не любила, когда его взгляд становился таким хищным, жестоким, презрительным. Так он смотрел на переродившихся, прежде чем убить их. Она постаралась как можно незаметнее тронуть его за плечо, чтобы отвлечь. Но ее жест все равно засекли. Одна из старшеклассниц как раз оглянулась на двери, наверное, чтобы проверить. Не вышел ли кто-то из учителей? — Чего пялишься, шизанутая? — грубо рыкнула она, прищурившись. — Ничего, — быстро ответила Женя, опустив глаза и поспешила прочь, надеясь, что Гриша проследует за ней. Уже у ворот она обернулась и облегчённо выдохнула. Друг действительно шёл следом. Завернув за угол и скрывшись в глаз девятиклассниц, Женя остановилась, поджидая его. Улица была тиха и пустынна. Гулял в зеленеющих кронах ветер, тени танцевали на растрескавшемся асфальте. Весна неумолимо стремилась к лету и пахла уже по-летнему, немного горячим камнем и немного плавленным битумом. — Хочешь, я приду за ней ночью? — спросил подошедший Гриша, и они вместе рука об руку двинулись вперёд. Его голос звучал, казалось бы, обычно, но что-то в нём, какие-то жестокие нотки, какой-то кровожадный отзвук заставило Женю похолодеть. По шее и рукам побежали мурашки. — Конечно, нет, — горячо ответила она и взялась за ледяную Гришину ладонь, пытаясь заглянуть ему в лицо и удостовериться, что он точно не совершит ничего страшного. — Как хочешь. Гриша улыбнулся, чуть сжал её пальцы и выпустил их. «Просто я ненавижу сигареты и дым, и курящих ненавижу. Тогда я тоже ненавижу и никогда не стану курить». С тех пор Женя от своего обещания не отступалась. Тогда ей было двенадцать, а сейчас — почти девятнадцать. Она ещё раз посмотрела на себя в зеркало, рехнула головой, поправляя челку, и вышла из уборной. До лекции оставалось не больше трех минут. В аудиторию она зашла вместе с преподавателем и села за первую парту, хотя куда соблазнительнее выглядела последняя, да ещё и с местом у стены, которой можно было бы прислониться и не чувствовать на себе заинтересованных взглядов одногруппников. С момента, как все узнали, что Женя — видящая, Они, конечно, уже подостыли, но всё равно кто-то нет-нет досмотрел на Женю, как на диковинную зверушку. Это нервировало. Женя достала тетрадь и приготовилась конспектировать лекцию. Тем более звонок прозвенел, и даже шумная возня в аудитории стихла. Но тут в дверь постучали. А потом она приоткрылась, и показался Денис. «Прошу прощения!» Хрипловато произнес он, обшаривая взглядом удивленные лица студентов. Нашел Женина. Я за Скворцовой. Вставай, Скворцова! Пошли. По какому праву вы? начал было обескураженный преподаватель, но Денис взмахнул к сивой, и он замолчал. Впрочем, губы у него сомкнулись столь неодобрительно, что уже не мелькнула мысль о проблемах на зачете. Она молча собралась и вышла. У окна в коридоре уже стоял Виктор, уткнувшийся в телефон. Когда дверь закрылась, он поднял голову на звук и настороженно посмотрел на Женю. Его бледные скулы чуть порозовели, а губы дрогнули, будто бы он хотел что-то сказать, но передумал. «Что случилось?» В груди заворочился ком из стыда и неловкой нервной дрожи. И Женя поспешила отвернуться от Вика. «В СК вызывают». «Опять?» «Я думала, что дело передали прокурору». Виктор промолчал, и от этого почему-то стало немного обидно. «Видимо, так передали, что ещё одна дача показаний потребовалась», пожал плечами Денис, и это прозвучало как конец обсуждения. Жене не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним оставив своё возмущение при себе. Морозное солнечное утро сменилось хмурым, облачным полднем. Погода поменялась разительно. Потеплело, небо затянуло плотным пологом, вновь пошёл снег. Он летел крупными лопушистыми хлопьями, совсем не похожий на вчерашнюю жуткую метель. Но Женя не хотела любоваться им потому что такая погода тоже напоминала о Грише. Стиснув зубы так сильно, будто это могло помочь ей справиться с болью, она открыла дверцу машины и плюхнулась на заднее сиденье, надеясь, что Виктор выберет место рядом с водителем. И он не подвёл. Устроился впереди, но пока пристёгивался, не удержался и всё-таки попытался поймать её взгляд. Женя отвернулась. Но на этот раз к стыду и неловкости прямо поверх раскручивающейся в груди колючей проволоки затеплился огонек удовольствия. Несмотря на её поведение, Вик всё ещё хотел общаться с ней. Машина ехала медленно, недолго замирала на светофорах, рывком трогалась с места, когда загорался зелёный. Город за окном тонул в бело-серой круговерти. Снежинки налипали на стекло, превращались в капельки воды и исчезали, увлекаемые ветром. Женя наблюдала за этим бесконечным движением, за тем, как хрупкая красота перетекает в ничто. И это удивительным образом успокаивало. В голове становилось тихо. Ни мыслей, ни эмоций, желанная пустота. Но дорога, к сожалению, не могла быть вечной. Денис въехал на парковку, заглушил двигатель и произнёс. «Я не знаю точно, зачем нас вызвали. Скорее всего, для повторной дачи показаний. Не волнуйтесь, не тряситесь. Повторите то, что вы уже рассказывали. Вик, ты пойдёшь один. Жене разрешили меня в качестве сопровождающего». Он помолчал. «Сейчас покурю и двинем». «Я вас внутри подожду», — произнесла Женя и первой вышла из машины. Уже у крыльца её догнал и обогнал Виктор, открыл дверь и вежливо пропустил вперёд. «Ты в норме?» — спросил он, когда они вошли внутрь и миновали турникет, за которым проходил коридор и располагался пункт пропуска с дежурным. К стене сжались стулья с сиденьями, обтянутыми дешёвым кожзамом. Женя села на крайний Подумав, что летом и в жару они превращаются в липкий пыточный инструмент. Что ответить Вику, она не знала. Какой вообще смысл он вкладывал в свой вопрос? Волнуется ли она в ожидании допроса? Как она вообще себя чувствует? О какой норме могла идти речь, если она... Если по её вине... «Со вчера ничего не изменилось», — выдавила наконец Женя. «Или о чём ты?» Я про эту... А вот сам Виктор, похоже, волновался. Он чуть хмурился, отчего на лбу появлялась неглубокая складка, покосывал уголок губы, а на бледных щеках выступал неровный румянец. Эту ситуацию с повторной дачей показаний. Женя огляделась, коридор пустовал. Дежурному за стеклом тоже не было до них никакого дела. «Ты что-то скрываешь?» «Есть что-то, что...» «Нет!» — перебил ее Вик и тоже огляделся. Наверное, испугавшись, что прозвучал слишком громко. «Нет!» — уже тише повторил он и сжал кулаки. «Просто я скрывал так долго, что я видящий, и меня постоянно спрашивают об этом. Возвращаются к этой теме раз за разом, давят, всем видом показывают своё...» Виктор сузил глаза. «Отношения! Меня это злит и пугает, и...» Женя смотрела на него, взъерошенного, испуганного, даже потерянного. И в груди у неё расцветало, наверное, сочувствие. Такое же, какое вспыхивало, когда Гриша не мог поймать мелодию. Поэтому Женя сделала то, что делала в такие моменты всегда. Потянулась и коснулась кисти Вика. А потом взяла его за руку. Ты уже заплатил за свои ошибки. Слова могли показаться жестокими, но она не хотела лгать или пытаться сделать их мягче. И изменился. Люди могут осуждать тебя, но не могут судить, потому что ты не совершал того преступления, по которому даешь показания. Помни об этом. Он немигающе смотрел ей в глаза. И выдержать это оказалось неожиданно сложно. Женя всегда избегала долгих взглядов, разговаривать с кем-то и тем более молчать, не разрывая зрительного контакта, она могла только с Гришей. Но его больше не было. Боль ударила неожиданно. Разорвалась гранатой, разбрасывая заключённые внутри осколки и гвозди. Выбила из лёгких воздух, а из глаз — слёзы. «Я... ты...» Вик выпустил её руку и сделал шаг вперёд, беспомощно оглядываясь, но Женя уже взяла себя в руки. Приказала себе не плакать, вытерла слёзы, глубоко вдохнула, выдохнула. Впереди её ждал разговор со следователем, а это не лучшее время для истерик. Плакать она будет дома, встанет под горячий душ и даст волю эмоциям. Или закроет дверь и упадет на пол, как вчера. Или лицом в подушку, как позавчера. Главное вечером, не сейчас. Боль, конечно, не ушла. Огрызнулась спазмом, затаилась. Но большего Женя уже и не ждала. Ей казалось, что если боль оставит ее, то только вместе с жизнью. Все нормально, я в порядке. Ты ни при чем. Голос слушался плохо. Слова, пробираясь наружу, царапали горло. «Просто вспомнила». Виктор кивнул, и почему-то Женя думала, что он понял, кого именно она вспомнила. «Спасибо». Вик улыбнулся и сел на соседний стул. «Ну, долго ещё Денис курить собирается? Сидим тут, как дураки». Женя пожала плечами, и в этот момент дверь скрипнула пропуская внутрь поток холодного воздуха, громкие шаги и Дениса. Он огляделся, заметил их, кивнул и сразу направился к дежурному. Тот внимательно выслушал его, посмотрел на Вика с Женей и взялся за телефон. Наверняка собираюсь вызвать следователя, чтобы тот забрал всех на дачу показаний. «Сейчас за нами придут», — подтвердил Денис с Жени на размышления. Но сейчас, попреки его словам, растянулось ещё минут на десять неуютного молчания. Виктор смотрел на свои сцепленные в замок пальцы. Денис перебирал выписанные дежурным пропуска. Женя терпила кончик косы, то накручивая его на палец, то снимая. А молчание заполняло собой пространство. Оно вытесняло всё, и мерное тик-так настенных часов и бормотание дежурного, и другие звуки, жившие в любом здании. Вскоре Жене даже показалось, что она оглохла, но в этот момент Денис тоже сел на стул, и его куртка зашелестела, разрушив жуткую иллюзию. «Простите, вы к Бурсакову?» Женя не заметила, как к ним подошёл совсем молодой еще мужчина. Одет он был не в форму. В обычную одежду — серые брюки, белую рубашку. А поверх неё ввязанный свитер, похожий на ковёр. Не то сочетание цветом, не то орнаментом, а может и тем, и другим — чёрные, белые и коричневые ромбы переплетались, образуя узор. Его светлые, словно солома волосы, растрепались, а на нос сползали очки в тонкой оправе. В руках он держал огромную стопку пухлых папок. Листы в них топорщились, а сами папки так и норовили разъехаться в разные стороны. «Пойдёмте, я вас провожу». «Спасибо». Денис поднялся первым, и они втроём двинулись следом. Каждый шаг заставлял бумажную башню в руках мужчины колыхаться. Женя следила за ней с опаской, размышляя, стоит ли предложить помощь. Судя по тому, как внимательно поглядывал на провожатого Виктор, его судьба башни тоже волновала. Какое-то время мужчина прекрасно справлялся сам, а потом ему под ногу подвернулась складка линолеума. Содержимое папок с шелестом разлетелось по коридору, а следом было припечатано крепким ругательством. Уже не раздумывая, и Женя, и Вик, и даже Денис бросились на помощь своему провожатому. Они собирали усеявшие пол, перепутавшиеся распечатки, копии рукописных заявлений, фотографии, какие-то справки и отчёты. Женя честно старалась не вглядываться в них. Вдруг что-то составляло следственную тайну, но одно фото всё-таки привлекло её внимание. Юная и, очевидно, мёртвая девушка уложила крови на полу обычной квартиры в панельке. На вид девушке было лет 16, максимум 18. И это заставило Женю замереть, рассматривая снимок. Светлое платье с милым принтом из вишенок и красными бантиками на тонких бретельках. Резинка с пластиковым котёнком, на кончике толстой русой косы. Тонкое запястье с браслетом из бусин-сердечек. А рядом окровавленный кухонный нож. Тусклое лезвие, Красных пятен и пятнышек приковали взгляд Жени. Загипнотизировали, и она не сразу разжала пальцы, когда у неё попытались забрать фотографию. «Простите», — пробормотала она, когда снимок лёг поверх распечатки, подписанной неким Д. Лаптушевым, а потом скрылся за обложкой папки. «Я не... Ничего, пойдёмте». Женя понятливо замолчала и двинулась следом. Перед глазами всё ещё стояло фото. Оно будто бы отпечаталось в мозгу со всеми деталями. Интересно, девушку убили или она сама? Вот, значит, как может выглядеть тело, если всё-таки взять нож. «Парень подождёт, вы с девушкой первыми идите», — произнес провожатый и толкнул дверь. «Андрей Александрович, я привёл». Прежде чем войти... Женя оглянулась на Виктора и постаралась ободряюще ему улыбнуться. Но увидеть его реакцию не успела. Денис подтолкнул её вперёд и закрыл за собой дверь. Кабинет с прошлой дачи показаний почти два месяца назад не изменился. Всё тот же желтоватый свет, заливающий тесный кабинет с двумя столами, закрытое серыми жалюзи окно, на подоконнике которого чахли герань и кактус — всё тот же запах пыли с оттенком сигаретного дыма, от которого свербило в носу и хотелось чихать. Следователь тоже не изменился, всё такой же усталый, с потухшими глазами в сетке полопавшихся капилляров, в сером пиджаке с топорщившимися кармашками и привычкой постукивать карандашом, если молчание затягивалось. Женя запомнила эту его особенность ещё в прошлый раз, потому что тогда... От головной боли она едва могла говорить, и каждый удар карандаша о столешницу будто бы вбивал гвоздь ей в переносицу. В этот раз она уже не замолкала надолго, монотонно и ровно повторила всё, что произошло с ней тем сентябрьским днём, начиная с СМСки Виктора и заканчивая прибытием полиции в разорённый особняк Горешка. Сбилась только раз, когда пришлось рассказать о смерти Гриши. Эта душа выглядела как человек, но целиком чёрный. С когтями и клыками он... Карандаш начал выбивать гадкое тук-тук-тук. Набросился на горешка и его охрану. Убил их. Постукивание прекратилось. Но едва Женя затихла в попытке проглотить царапающий горлоком, как тут же вернулась. Потом он захотел захотел убить и нас. Как вы это определили? В прошлый раз следователь этого вопроса не задавал, и Женя растерялась. Напал на нас, произнесла она, едва удержавшись, чтобы не оглянуться на Дениса. Он сидел рядом, молчал, даже не касался её, но одного его присутствия хватало чтобы чувствовать себя увереннее. Хорошо. Продолжайте. Прибыли указатели. Они убили всех переродков, что находились в особняке. Спасли вас, значит. Женя подцепила кончик косы и начала накручивать его на палец. Ее и Виктора спас Гриша, но Денис настоял на том, чтобы официальная версия событий это проигнорировала. Женя понимала его. Гриша был опасностью, которую указатели проморгали. А сама она таскала его за собой, подвергая риску окружающих. Ни в том, ни в другом закон не видел ничего хорошего. Поэтому ФСУ решила подстраховаться. Прикрыть из себя и глупых видящих, влепших в неприятности, но... Спасли. Но Женя знала, что Гриша... Не имел ничего общего с привычными представлениями о переродившейся душе. Может, он и был угрозой, но не больше, чем какой-нибудь живой человек, пьяный, под веществами или просто агрессивный. Гриша был добрым, чутким, внимательным, справедливым. Он видел в мире больше прекрасного, чем любой из сидящих в этом кабинете, и он пожертвовал собой, чтобы спасти ее. Он а не указатели». «Хорошо, а как они узнали, что вас нужно спасать?» Женя пожала плечами, в этот раз всё-таки посмотрев на Дениса. «Может, вы их спросите? Я знаю только то, что меня похитили и едва не убили. Почему вы не заявили о своём даре видящей, как того требует законодательство?» И этого вопроса тоже не было. Но на него Женя давно придумала ответ. Думала, что смогу жить обычной жизнью. И как? Получилось? Как видите, не очень. Следователь помолчал, покрутил карандаш и откинулся на спинку кресла, жалобно скрипнувшую под его весом. Спасибо, Евгения Николаевна, можете идти. А вы, — карандаш указал на Дениса, — останьтесь. До свидания. Стоило, наверное, вежливо улыбнуться, но вместо этого Женя скользнула взглядом по кабинету. Провожатый, который и привёл их сюда, сидел за вторым столом, раньше пустовавшим. Наверное, он пытался вновь правильно разложить бумаги, перепутавшиеся после падения, потому что перед ним вновь лежала фотография той девушки. «Елена Науменко», — успела прочитать Женя, — прежде чем мужчина почувствовал её взгляд и поднял голову. «И вам до свидания!» «Всего хорошего», — отозвался он, подтягивая разложенные бумаги ближе к себе. Дольше задерживаться Женя не стало. Виктор, вопреки ожиданиям, не сидел в телефоне, листая бесконечную ленту какой-нибудь соцсети и даже не переписывался в мессенджере. Он стоял, прислонившись к стене, немного запрокинув голову и закрыв глаза. Холодный и тосклый свет ламп переливался серебряным в рыжих волосах, делал его лицо мертвенно-белым, а скулы — болезненно-острыми. Вик казался потерянным и усталым, почти измождённым. И Женя впервые задумалась, а каково ему? Ведь он тоже был в том доме, его тоже похитили. Загнали в комнату с переродившейся. Он видел смерти, и он обещал Грише, что остановит его. Она шагнула к Вику, и он, наверное, услышав её движение, открыл глаза. Его губы дрогнули в неуверенной улыбке, и в ней Женя прочитала невысказанный вопрос. «Ты справилась?» «А может, и утверждение. Ты справилась?» «Прости за утреннее», — прошептала она, потому что горло перемкнуло виной и стыдом. «Мне не стоило так убегать. Просто я... Я не знаю. Просто...» «Не надо», — Вик покачал головой. «Если тебе сложно объяснять, не надо. Потом, если...» Он поморщился и исправился. «Когда сможешь и захочешь, потом расскажешь» а я обязательно выслушаю». Женя кивнула, и между ними повисло молчание, колючее, словно шерстяной шарф или носки. Вроде и неудобно, но греет. Оно окутывало и успокаивало. И Женя впервые за долгое время ощутила, как чуть расслабились, опустились напряжённые плечи. Она встала у стены рядом с Виктором. Достаточно близко, чтобы ощущать его тепло, но не касаться. Но снова защекотали лимон и мандариновая сладость, но в этот раз убегать уже не хотелось. Женя прикрыла глаза, стараясь дышать ровно, погружаясь в темноту за веками, лишённую образов, но надолго её не хватило. Сначала перед глазами начали расцветать фиолетовые пятна, потом они стали синими а потом приобрели оттенок глаз Гриша. В груди заныло, Женя зажмурилась сильнее, нажала на переносицу, но из пятен уже складывался образ. «Ты часто вспоминаешь его?» Оказывается, Вик наблюдал за ней, и это царапнуло тревожным, холодным, разрушило колючий шерстяной уют. «Кого?» Женя из косы оглянула на Вика, успев заметить, как он скептически скривился от её попытки увильнуть от ответа. «Ты знаешь...» «Я не забываю...» Кажется, он собирался что-то произнести, но шаги за дверью спугнули слова. Денис вышел из кабинета, поводя плечами, будто пытаясь бросить не то ношу, не то липкую сеть. Кивком отправив Вика... На даче показаний он остановился перед Женей. «Держишься?» Грубоватая забота в его голосе почему-то вызвала раздражение. Уж с кем-с кем, а с Денисом ей точно не хотелось обсуждать своё состояние. «Всё нормально», — отрезала она и отвернулась. «За шею не сделал ничего плохого, наоборот, как потом выяснилось». Именно к нему Гриша пришел за помощью, вот только. Денис не помог. Денис опоздал. и за Дениса, Гриша. Женя стиснула зубы, чувствуя легкий запах кожи и сигарет, исходящий от куртки-указателя. Он стоял слишком близко и не уходил. Не отодвигался. Его пристальный взгляд сжег лицо, и от этого раздражение превращалось в злость. «Сделаю вид, что поверил», — наконец произнёс он, потер лоб и добавил. «Я пойду покурю и в машине ждать буду. Ты идёшь?» «Нет, спасибо». Даже эти два коротких слова она едва смогла выдавить, процедить сквозь зубы из-за накативших эмоций. «Как хочешь». Женя проводила его взглядом, прислонилась к стене и выдохнула. Злость отхлынула, обнажив колючки боли, готовой впиться в измождённый разум. Она ведь знала, что Денис не виноват в том, что случилось, но продолжала его винить, как долгое время винила Вика. Может, это не общение с ним помогло ей? Может, она просто выбрала нового кандидата в козлы отпущения? Был Виктор, стал Денис. Но почему не она сама? Это ведь её руки. Горло сжал спазм. Колючки разрослись, сплелись и окутали Женю, царапая, разрывая, уничтожая. Она до крови прикусила губу, запустила пальцы в волосы, потянула, отчаянно желая оказаться дома. Ведь там можно было бы дать себе волю. Перед глазами... Вновь всплыло лезвие в венке из красных клякс. «Вам плохо?» Женя испуганно вскинулась и поймала настороженный взгляд провожатого. Наверное, он вышел из кабинета, чтобы отнести папки. Те вновь были у него в руках, на этот раз, правда, всего три штуки. «Я... не...» Слова оправдания не шли, зато глаза защипало от слёз. Женя хотела стереть их, но руки от чего-то стали тяжелее свинца. Мужчина чуть сдвинул брови, и его пальцы, с аккуратно обрезанными почти под корень ногтями, сжались, сминая плотный картон папки. Кажется, в нём шла внутренняя борьба. Губы подрагивали. Он смотрел то на Женю, то на титульный лист с номером дела и наконец решился. Вы «Выглядите так, словно потеряли близкого. Поверьте, я знаю, о чём говорю». Его взгляд снова скользнул по номеру дела, стал не то чтобы серьёзным, скорее в нём отразилась боль, которую Женя моментально узнала. «А кого потеряли вы?» «Наверное, это было не её дело. Задавать такие вопросы незнакомым людям — это дикость» но она даже не попыталась держать рвущийся с губ вопрос. «Сестру». Платье с тонкими бретельками, пластиковый котёнок на кончике косы, бусины сердечки. «Её звали Елена?» — негромко спросила Женя. «Лелька». Имя озарило лицо мужчины особенным мягким светом. «Я звал её Лелька». Она злилась. Смесь любви и горечи в его голосе смогла бы разбить любое, даже каменное, но не уже разбитое сердце. Женя смотрела на своего собеседника и вместо слов утешения или сочувствия хотела произнести. Она убила себя? Наглый, бесцеремонный вопрос вертелся на языке, щекотал небо, зудел на губах, и на его пути стоял лишь хлипкий заслон из остатков вежливости. Наверное, он так бы и пал, но дверь открылась, выпуская Виктора. «Не замыкайтесь в своей боли», — произнёс мужчина, слабо улыбнулся и, не прощаясь, двинулся прочь. Костяшки его пальцев, сжимающих папки, побелели. «Что тут было?» Вик проследил, пока мужчина отойдет на достаточное расстояние, потом повернулся к Жене. Ты что, плакала? Он тебе что-то сказал? Сделал? Ничего такого, поспешно ответила она. Наоборот, отвлек от тяжелых мыслей. Кажется, Виктор ей не поверил, иначе с чего бы ему сверлить ее пристальным взглядом. Допытываться не стал. Потер скулу. Вздохнул и переключился на другую тему. «А где за Шейн «Он обещал до универа докинуть, когда с допросом закончим». «Со свидетельскими показаниями», — поправила Женя. «В машине ждёт. Идём?» «Как по мне, это самый настоящий допрос был», — Вик передёрнул плечами. «Надеюсь, теперь они от нас отвяжутся». Женя промолчала, но в её молчании читалось согласие. Общение со следователем не входило в список того, что хотелось повторить. Они прошли по коридору, кивнули дежурному. Турникет сухо щёлкнул, выпуская их на волю. «Кстати, Жень, не хочешь вечером кое-куда сходить?» Слова застали её врасплох. Женя успела спуститься до последней ступеньки, в то время как Вик остановился на крыльце. И теперь... Обернувшись, она смотрела на него снизу вверх. Щеки Виктора порозовели, или от смущения, или от лёгкого морозца. В растрёпанные волосы тут же набились снежинки. "Куда это? Сюрприз будет? Не люблю сюрпризы", хотела ответить Женя, но вместо этого представила пустую тёмную квартиру, пропахшую слезами и страданием. Стопку грязных тарелок в раковине, шренгу кружек, в одних на донышке засох чай, в других — кофе. Вечно задёрнутые шторы. Не замыкайтесь в своей боли. «Хорошо, пошли», — Виктор просиял. «Класс! Я СМС-ка время ядре адрес скину. Или за тобой заехать?» «Не нужно». Вдруг это поможет разомкнуть круг её страданий бесконечную череду полных слёз и одиночества вечеров.